Глава 23 К сожалению, моим планам не суждено было сбыться. Уже на второй перемене меня вызвали к директору школы. «Антон, проходи, присаживайся», — проговорил он, как только я вошел в его кабинет. «Что-то случилось, уважаемая Джосси?» — спросил я, не понимая, для чего меня вызвали. «Хочу показать тебе увлекательное видео, предоставленное мне новой службой безопасности», сказал директор, нажимая на небольшой пульт. Одна из картин отъехала в сторону, явив довольно большой телевизор, нечто среднее между плазменным телевизором и электронно-лучевым с Дальше я посмотрел небольшой отрывок видео, как я якобы случайно споткнулся и облил соком чемпиона, после чего довольно четко услышал все, что ему сказал». После этого картинка повторилась еще шесть раз с разными ракурсами, но с высокой степенью разрешения. «Да, печалька», — ответил я, как только видео закончилось. «На первый раз вам выносится предупреждение за попытку спровоцировать конфликт. В следующий раз вас заставят отрабатывать по вечерам на благо школы». К примеру, нам очень нужны актеры, чтобы закрыть вакансии в театральном кружке. Там будут рады принять вас в их ряды. Надеюсь, вы понимаете, о чем я вам сейчас говорю. «Да, господин директор, но, может, мы договоримся как-то по-другому?» Попытался прощупать почву. «Насчет вас есть особое распоряжение. Что бы вы ни сделали, учиться в моей школе вы продолжите. Ну или за особо грубое нарушение отправитесь в военную спецшколу для трудных подростков, где вы освоите марш строем Научитесь четко выполнять команды, и где у вас совсем не будет свободного времени. Этот пункт есть в дополнительном соглашении к договору, подписанному вашей матерью полчаса назад». «Обложили». Еле слышно проговорил я себе под нос, понимая, что бороться с системой не имеет смысла. Во всяком случае, сейчас. «Вы что-то сказали?» «Нет, что вы, я все прекрасно понял, проблем от меня больше не будет», — ответил я, хотя сам не был уверен в своих словах. В таком случае можете отправляться на учебу и, прошу вас, присмотрите за нашей принцессой. Уделите ей немного времени. Это уже моя личная просьба», — сказал директор с фальшивой улыбкой доброго старца. «Постараюсь», — ответил ему, вставая с небольшого диванчика, кланяясь и выходя из кабинета, встретив приемный чемпиона, который подозрительно посмотрел на меня. «Прости, чемпион, дуэли не будет, но об этом тебе сейчас сообщат. Надеюсь, мы еще пересечемся, когда все уляжется», сказал парню и вышел в коридор. С перемены задержался, войдя перед самым звонком, чтобы избежать лишних вопросов, но по взгляду принцессы понял, что она знает или догадывается, зачем меня вызывали к директору. Еле заметная улыбка победителя промелькнула на ее лице, показывая ее информированность. В следующие уроки постарался меньше обращать внимание на сидевшую передо мной девушку, все больше раздражаясь. Если после урока собирался отправиться на факультет артефакторики, то после разговора с директором такое желание у меня напрочь пропало. Ненавижу, когда меня к чему-то принуждают, поэтому сразу после уроков хотел отправиться домой, но после звонка завершающего обучения ко мне обратилась принцесса. «Антон!» «Не проводишь меня до моей машины?» «К сожалению, я должен обсудить кое-какие моменты на завтрашний день с одним из учеников нашего класса», ответил ей, фальшиво вздохнув, якобы очень сожалея. «Ну а что по поводу этих выходных? Ваши планы не изменились? Может, вы все-таки найдете время, пригласив меня на прогулку?» Довольно громко спросила Минэй, надеясь, что не стану отказывать ей при всех. «К сожалению, у меня очень плотный график. Даже если кто-то внезапно изменит свои планы, у меня все равно уже согласованы замены», — ответил я, намекнув, что не стоит давить на моих друзей, используя свое положение. «Жаль. Но если время у вас появится, позвоните мне вот по этому телефону в любое время, как вам будет удобно», — сказала принцесса, протягивая мне золотую визитку. «Благодарю вас за доверие, обязательно воспользуюсь вашим предложением, как только, так сразу», ответил ей и, поклонившись, отправился за со-ын, которая уже вышла из класса. Перекинувшись несколькими словами, подтвердил намерение встретиться завтра с утра на рынке, после чего отправился к своей машине. Только покинув территорию школы, смог немного расслабиться. «Наличие в классе наследной принцессы делало учебу очень сложной, а перевестись мне явно не дадут. Раз решить эту проблему сейчас нельзя, то нужно отложить ее на время и сосредоточиться на текущих планах. Впереди у меня два дня выходных, за которые нужно многое успеть сделать». Первым делом созвонился с Сьон и договорился подъехать к ней, чтобы встретиться с Гарамом. Эту возможность обсуждали еще вчера по телефону, поэтому, когда я припарковался неподалеку от ее дома, они оба уже ждали меня. Вести разговор решил не в машине, а в небольшом кафе, которое заметил по дороге, куда нас и отвез мой слуга, заодно и перекусить. Поинтересовавшись, как у них дела и обсудив погоду, я перешел к серьезному разговору. «Я собрал вас здесь, чтобы обсудить наш совместный проект, который хочу вам предложить». У меня есть доступ к редким артефактам и амулетам, которые хочу реализовывать на рынке. Ну, так как никого не знаю тут, то предлагаю вам двоим стать моими партнерами. «Но у меня нет опыта в такой сфере», – осторожно сказала Йон. «У меня тоже, но это не повод отказываться от этой идеи». «Для этого нужно не только желание и деньги, еще и связи. Снять помещение на рынке не так и просто, а за его пределами, там, где торгую я, рассчитывать на хорошую прибыль не получится. Там покупатели не обладают нужным положением, чтобы покупать дорогие вещи», сказал Гарам, не отвергая сразу мое предложение. «Связи у меня есть. Завтра рано утром я буду встречаться с человеком, который обладает возможностью решить наш вопрос с помещением». Это твоя подруга Сауэн, которой отец отдал в управление несколько помещений. Я планирую уже завтра начать продажи, и мне нужна ваша помощь. Сонг будет контролировать работу магазина по выходным и после уроков. Тебе я предлагаю стать моим продавцом. Помимо окладов 200 мун, будешь получать небольшой процент с продаж, так что твоя зарплата может вырасти еще в два раза». Так как продавать будем редкие амулеты и артефакты, спрос на них будет большой, и твоя задача получить с клиентов максимальную цену. Ну, что вы скажете на мое предложение? «Я в любом случае буду выполнять работу, которую мне поручит мой господин», — сказала Йон, встав и поклонившись. «Это честь для меня работать на вас», — сказал Гарам и поклонился как Йон. «Хорошо. Значит, жду вас завтра на входе в 9 часов утра. Составьте список, что нам нужно будет на первое время. Сейф и двух охранников я предоставлю». «Насколько я знаю, магазин оборудован прилавком и стеллажами. На первое время нам хватит, а там посмотрим». «Если у вас больше вопросов нет, то я отвезу вас обратно и сам займусь подготовкой товара. Главное условие – никто не должен знать, кто поставляет в магазин товары, кто его настоящий владелец». Понятно, что скрывать эту информацию долго у нас не получится, но и распространяться об этом не стоит. Вот вам сто возможные расходы. Докупить, чего не хватает, и, возможно, придется кого-то нанять в помощь на первый день. Отвезя обратно теперь уже моих сотрудников, я отправился домой, намереваясь плотно поработать. Потап уже съездил за заготовками, и по дороге к дому я успел их внимательно осмотреть. Качество изделий было на высоте, и хотя внешне они выглядели достаточно простыми, изготовлены они были очень аккуратно. После нанесения сусального золота и установки нескольких полудрагоценных камней, прикупленных в том же магазинчике, где и заказывал амулеты, они будут выглядеть вполне дорого и красиво. Доехав до дома, сказал всем, что занят до утра и меня не беспокоить, занялся изготовлением пробного артефакта среднего исцеления. На изготовление первого экземпляра у меня ушел почти час, и то я старался делать все, не торопясь, чтобы не ошибиться. У меня имелось 20 заготовок двух видов. Один вид в виде круглого блина 6 см в диаметре, а второй вид овальный, примерно такого же размера. Из круглых сделаю защитный артефакт, из овального лечебный, так будет проще, чтобы не путаться. На второй амулет потратил 40 минут, а затем стал укладываться в 30. Мой источник серьезно подрос, как и контроль маны, что позволило при изготовлении тратить ее значительно меньше. В любом случае, между амулетами делал перерыв по 40 минут, чтобы не перегружать свой источник, а чередование с наполнением живой позволило равномерно расходовать оба вида магической энергии. К утру с перерывами на сон изготовил пять защитных и пять лечебных артефактов, сделав их многоразовыми с возможностью зарядки. Оба вида испытал на себе, залечив глубокий порез буквально за полминуты, а щит, повешенный в подвале на стену, выдержал попадание полной обоймы из автоматического ружья, которое должил у Потапа, не став посвящать его в детали моего тестирования. Утром опять стал невыспавшимся, но вполне довольным. Если даже удастся продать мои изделия за полцены, то я смогу заработать не менее 70 тысяч мун за один день. Проведя небольшую разминку и легкий спарринг с Потапом, быстро помылся и, перекусив, отправился навстречу. Со мной поехали два наемника-японца, которых я все-таки нанял на работу. Они будут заниматься охраной моего магазина и сопровождать доставку артефактов в магазин». Подъехав вовремя, застал Соэн, стоящий с Йоной, что-то обсуждающий, а в стороне от них стоял Гарам с двумя женщинами, у которых в руках были ведра и швабры. То, что я упустил, мой продавец додумал сам, что меня очень порадовало. Если он и дальше будет относиться к своей работе так же ответственно, то проблем у меня не будет. Доброе утро, Соэн, прекрасно выглядишь. Йон, рад тебя видеть. Гарам поздоровался со всеми. «Ну что, начнем с осмотра магазина?» – спросил у старосты. «Да, пойдемте. Как я смотрю, вы намерены начать торговлю уже сегодня? Значит, нужно поспешить», – ответила девушка и повела нас внутрь рынка. Магазинчик был небольшой, расположен хоть и не на центральном проходе, но на достаточно оживленном месте. Рядом располагался магазин травника, а с другой стороны магазин магических амулетов низкой ценовой категории. «Конкуренцию мы им не составим, а значит, конфликтов быть не должно». Когда вошли внутрь, то увидели довольно толстый слой пыли, и, посмотрев на стоящих за спиной Гаорама женщин, одобрительно кивнул ему, похвалив за предусмотрительность. Магазин состоял из двух помещений. Торгового зала размером 5 на 5 метров, обшитого внутри вагонкой и нескольких стеклянных стеллажей в виде небольших прозрачных шкафов и одного длинного прилавка. «Имелись еще помещения для небольшого склада и кабинетик 2х3 метра для персонала. Немного темновато, но если повесить магические светильники, то будет вполне неплохо». «И какова стоимость аренды?» – спросил я. «Тысяча мон и залог 100%, оплата до первого числа каждого месяца. Если потребуется охрана или аренда дополнительного склада, то это обсудим отдельно», – ответила Соэн, сделав серьезное лицо. «Условия нормальные. Договор у тебя с собой?» – спросил я. «Да, но до твоего совершеннолетия должна быть подпись родителей или опекуна». «Не проблема. Мой водитель свозит договор к моей матери, она подпишет его со своей стороны, за час он обернется. Деньги у меня с собой, готов оплатить всю сумму прямо сейчас», – ответил я, давая сигнал Потапу отсчитать 2000 мун. «Хорошо, чтобы не затягивать время, подпишем акт приема-передачи помещения по описи, после чего внесем деньги в кассу рынка, там уже предупредили о вас и можете начинать торговлю», довольно ответила староста. Пока мы оформляли документы, ён принесла много шариков, начав украшать магазин снаружи. Две женщины взялись за уборку, одна приводила магазин в порядок снаружи, а другая изнутри. Через полчаса пришел художник, которого пригласил Гарам и быстро нарисовал простенькую вывеску «Артефактная лавка для немагов», чем вызвал немалый интерес у соседей. Пока Потап возил договор, я обсуждал внутреннюю расстановку витрин вместе с моим продавцом. Именно в этот момент к нам зашёл толстоватый мужчина с недовольным выражением на лице. «И чем это вы тут собираетесь торговать?» – спросил он. «Эксклюзивными амулетами артефактами», — ответил я, оставив Гарама самого разбираться, чем накрыть внутри прилавки, чтобы амулеты выглядели наиболее в выгодном цвете. «Меня зовут Хими. Я владелец соседнего магазина, торгующего магическими амулетами. И, честно сказать, мне очень не нравится, что вы рядом открываете такой же магазин, как у меня. Придется жаловаться на вас администрации рынка», — начал гневаться мужчина. «Зря вы так переживаете. У нас минимальная стоимость за одно изделие будет начинаться от 5000 монды, и количество будет очень ограничено. Зато если к нам будут постоянно ходить богатые покупатели, мы сможем советовать им обратиться к вам за более дешевыми экземплярами. Не за бесплатно, конечно. Скажем, за 10% от стоимости товара. Мы будем выдавать своим клиентам скидочную карту на 5%, и еще 5% будете платить нам». В итоге общая скидка будет 10%, но вы получите наших клиентов, которые будут существенно отличаться по покупательской способности от ваших», – предложил я соседу. Что меня порадовало, сразу отказываться от моей идеи он не стал, обдумывая мое предложение. Поэтому, чтобы закрепить успех, я спросил у него «Уважаемый химий, «Не продадите нам несколько магических светильников, чтобы осветить внутренние помещения не электрическим светом, а как и положено в серьезных магазинах с помощью магических источников?» «Ну, если вы действительно не будете конкурировать со мной и готовы направлять часть своих клиентов, то буду рад продать вам светильники. А не покажете мне ваши образцы товара?» – спросил он, еще не веря до конца. «Конечно», — ответил ему и сделал знак охраннику, который держал в руках большую сумку с коробочками внутри. Взяв по одному образцу, выставил их на край витрины, предварительно открыв. Взяв в руку лечебный амулет, он внимательно осмотрел его, после чего поменялся в лице и с осторожностью вернул его в коробочку. Это действительно очень дорогие артефакты, даже боюсь представить, сколько они стоят. Если к вам будут ходить такие клиенты, то я готов сделать вам скидку на светильники и согласиться на ваши условия. Могу предложить несколько вариантов поясных чехлов и чехлов скрытого ношения разной ценовой категории, чтобы вы предлагали их вашим клиентам. Если вы сможете продать хоть один такой артефакт, то несколько мун на чехол для него ваш покупатель даже не заметит. Предлагаю подготовить отдельную витрину, я сниму у себя их с продажи, а у вас выставим в три раза дороже. Прибыль будем делить пополам от общей стоимости. Интересное предложение, давайте попробуем. А, познакомьтесь с моим продавцом, его зовут Гаарам, а это мой слуга. Она будет выполнять функцию управляющей, ее зовут Сонг -йон. Приятно познакомиться, Хи -ми. Поздоровался он с моими людьми, после чего опять обратился ко мне. «А не подскажете, какая мастерская их изготавливает?» «К сожалению, это секрет не мой, я только посредник, поэтому рассказать не могу. Но школа изготовления не местная, хотя и довольно простая с виду». «Да, я заметил, так наносить руны у нас не умеют, да еще и напитывать эмулет руной магией, не используя большие магические кристаллы. Вначале подумал, что это малые артефакты, но сейчас чувствую заложенную в них мощь» когда сосед ушел, ко мне обратился Гаарам. «Господин, хочу предложить вам сделать небольшую рекламу. Тут есть мальчишки, можно нанять их за пять чонгов, и они будут рассказывать про наш магазин». «Хорошая идея. Предлагаю не мелочиться и заплатить по десять чонгов, но рассказывать они будут только богатым клиентам. Нанимай сразу на два дня и не меньше десяти человек, пусть еще и на стоянке рекламируют нас». «Хорошо бы сделать плакаты им на грудь. Может, попросить художника, пока он не ушел? Будут носить на шее, а позже еще и листовки сделаем», предложил я, пожалев, что не додумался до этого сразу. «Как-то все суматошно у меня получается, но и тянуть время с открытием я не мог. Деньги нужны уже сейчас». Раздав всем работу, стал со стороны наблюдать, как все движется и как себя ведут мои новые работники. Если вначале они еще и суетились, то постепенно втянулись в работу, помогая приводить магазин в порядок и украшать витрины. С ними поступили довольно просто. Хорошо отмыв, застелили дорогим сукном, которое смотрелось очень красиво. К 11 часам магазин был отмыт, а первые образцы выставлены на прилавок по две штуки каждого вида. Цену поставили по 10 тысяч мун за штуку, указав, что это цена со скидкой в честь открытия магазина. Мне пришлось сходить и купить специальный кассовый аппарат и аппарат для проверки чеков, так как такие суммы мало кто будет таскать с собой. со стояла рядом, наблюдая, как все проходит, особенно долго рассматривала выставленные артефакты. После чего вышла из магазина, кому-то позвонив. Уже перед самым открытием, удивив меня, в магазине появился Хоши отец Со Ын. «Добрый день! Как у вас все проходит? Все ли устраивает?» – начал он издалека. «Благодарю, все вполне устраивает. Ваша дочь прекрасно справляется с обязанностями управляющего арендными помещениями», – похвалил я его дочь. «Я рад, что вас все устраивает. Не покажешь ли мне образцы того, что вы собираетесь продавать?» А то моя дочь не смогла толком описать, что же это за изделия и кто их изготовил. «Прошу, проходите». Вот первые образцы. Они изготовлены в одной из мастерских. Как видите, они совершенно не отличаются друг от друга. Предназначены для людей, полностью лишенных возможностью манипулировать маной. Тут представлены по два экземпляра. Защитный амулет и лечебный. Все они средней мощности с возможностью подзарядки. Сколько точно выдержат циклов зарядки, пока сказать трудно, но 10 они гарантированно выдерживают. В будущем будут поставляться и многозарядные, с магическими кристаллами, немного мощнее, чем эти, но цена еще обсуждается. Ответил Яхо Ши, внимательно изучающему выставленные образцы. Когда вы сказали, что собираетесь торговать эксклюзивным товаром, я не думал, что вы имеете в виду настолько редкие артефакты. И какова цена таких изделий? «Пока мы продаем по 10 тысяч мун в честь открытия магазина, а так цена будет начинаться от 13 тысяч мун». «И сколько у вас есть сейчас таких артефактов?» – спросил отец Со-эн, стараясь не показать свою заинтересованность. «По пять экземпляров. Завтра будет еще по пять экземпляров. На буднях не больше, чем по два экземпляра», – ответил ему, на что он, улыбнувшись, кивнул мне, поняв, кто их изготавливает. Могу я приобрести по одному экземпляру прямо сейчас. Мне нужно сделать подарки одному своему партнеру по бизнесу, а такие подарки подойдут как нельзя лучше. Дело в том, что у него первая жена не маг, а после трудных родов полностью лишилась магических способностей. Но он ее очень сильно любит, и я уверен, такой подарок сильно понравится. Заодно я порекомендую ему ваш магазин. Думаю, если качество изделия его устроит, он станет вашим постоянным клиентом. «Конечно, господин Хоши. Сейчас мой продавец все оформит в качестве подарка. Могу предложить вам специальные чехлы для скрытого ношения». Предложил я ему, указав на еще один прилавок, который успел оборудовать наш сосед, сделав это самостоятельно. В итоге я стал богаче на 20 тысяч мун еще до открытия магазина, что уже отбило все расходы на него в течение года». К моему сожалению, когда мы его открыли, толпа желающих так и не выстроилась перед входом. Но из-за этого я не расстроился, понимая, что все еще впереди. К сожалению, на сегодня у меня еще были планы, поэтому, оставив продавца с охраной и он в качестве управляющей, отправился с Потапом к своей машине».